Глава двадцать. Думай. Думай, они то тебя сейчас убьют, словно животное. Нож царапает шею, кровь течет, и запах, его, окажется привлекает внимание меча.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 Как и предполагал, женщина с ножом стояла за тем, обнимая лезвие. Левой рукой она все еще держала его за волосы, а правой сжимала оружие. Между руками ее находился клинок Денгатаага. Иначе быть не могло. Что ты сделала? Ее шипение наполнено было угрозой, едва сдерживаемой яростью. Что ты сделала на юге, Канайонас? Я? Ничего. Я не использовала свои таланты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 Тихий смех раздался в голове Альсина. Ну — Ну-ну, парень, очень даже неплохо. Как я и надеялся, даже будучи связанным, можешь доводить богов до безумия. — Ом, это ты, что происходит? — А ты не понимаешь. Эйфра, владычица судьбы, одна из самых сильных богинь, которых знал мир.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 Фрагменты кости выныривают из псевдосемени, вращаются и складываются в одно целое, а потом растут, превращаясь в отверстие, калитку, дверь, ворота. Ворота, из которых в него хлещет, рыгает сказание. Альсин был кем-то другим. Помнил бескрайние степи, которые одеваются весной в плащ зеленых трав, встающих в рост взрослого мужчины. Он бегал в тех травах, ставя силки на зайцев, куропаток и дров.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 Забрали их, всех мальчишек, что доставали макушкой до да поднятой на высоту 4 футов и 8 дюймов палочки, независимо от возраста. Накололи ему татуировку Камии, молния владыки Гроз жгла много дней подряд. Первая битва. Они атаковали волнами, стрела за стрелой в небо в направлении неподвижно стоящих рядов предателей. И отступление. Погиб Ануха, его лучший друг. Пали Тамхи, Га и Мунве.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 Звук был такой, словно тысячи кузнецов одновременно ударяли в тысячу подков. Канайонос все еще лежала под стеной. Похоже, у него получился славный пинок. Когда я прибыл на остров, когда я на нем разбился, я узнал историю им его борьбы и посчитал тех, кто припрыл уничтожить женщин и детей чудовищами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 Увидел в конце его ответ на вопрос, который он не задал. «Уже во времена, которые вы называете войнами богов, старались, чтобы знание это было позабыто, поскольку вело она на ту тропу, что заканчивалось пробуждением. Никто не желал дюжины новых, а богов. Ключом к пробуждению остается боль».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 Когда и души их готовятся покинуть тела, открывается перед ними мир духов, которые приходят и дают себя связать, сокрыть в знаках, амулятах и талисманах, или разрывают такого глупца на клочки. Так поступают и жрецы, ищущие контакта со своими богами, молятся,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 Кто-то занялся той девочкой, прежде чем духи вошли в тело, хотя отделял ее от такого всего несколько минут. Если бы этого не сделали, этот меч за твоей спиной поржал бы несколько сотен, может, больше тысячи душ, и уже претендует на то, чтобы стать божеством. На том поле битвы было пятьдесят, а может, и сто тысяч духов.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 Если бы неким чудом такого не случилось, через много месяцев, может, и лет из хаоса души девушки возникла бы новая личность. Возможно, она бы даже помнила себя, помнила бы ребенка-фургонщиков, но стала бы кем-то другим. Именно это и прокатилось по миру. Пробуждение, которого прервали в самом зародыше.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 Он убил бы всех или оказался бы убит и пожен, что наверняка тоже часто случалось. Вор дернул цепи. Что тут общего со мной? Божок Сихийцев шевельнулся в его сознании, и Альцин вдруг почувствовал ошеломительную потерянность и неуверенность, наполнявшие эту вековечную сущность. Интерлюдия. Метла, пепел и уборка теряют смысл.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 Это не противник для нее. Она настигает его в два прыжка, связывает его клинок короткой мельницей, а второй саблей рубит по запястью. Это ее фокус. Она научила своих братьев этому удару, после которого враг обычно вопит и отскакивает прочь, сжимая обрубок руки. Как это делает сейчас Абрар из Камбехии. Кровь из предплечья бьет яркой струей и дымится, падая на черные камни ока. Громыхание грозы усиливается.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 Но она смотрит. Абрар открывает рот, кашляет, плюется кровью. Глаза его закатываются, ноги подгибаются. Он подрагивает на ее сабле, пока она, уже не в силах его удержать, отступает и вырывает клинок. Око взрывается пламенем и пригасает. Ушел еще один потомок Авендере. Площадь, стены домов, крыши проваливаются в бездну тишины. Будто никто не понимает, что теперь делать. Диана тоже не знает.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 Огонек – васхи, жар – санахи, пламя – ахен. Язык огня не сумеет отделиться от суанари. Ахи – огонь, огонь – агара. Она смотрит на себя. Темно-желтая тачавда до самых коленей заляпана кровью, потеки той размываются в форме пожирающих ее снизу огней. Она оскаливается в улыбке, что могла бы напугать и безумца.